Глава 17 Уже через километр пути аномалий стало попадаться все больше И прокладывать путь получалось намного труднее А еще появились первые животные непонятных видов А вероятно просто мутанты Пока они обходили нас стороной, но что ждет нас дальше, никто не знал Уже в сумерках начал искать место, где можно встать на ночь лагерем. В рюкзаках за спиной у нас были магические фонари и спальники, поэтому огонь мы разводить не будем, он точно привлечет к нам лишнее внимание местной живности, но нужно выбрать удобное место, где можно будет отбиваться от местного зверья или от преследователей. В итоге уже в темноте выбрал небольшой ельник, в который и забрались всей толпой. Подрезав нижние ветви, соорудили небольшой настил из еловых лап. Спальники были почти у всех, а тем, кому не хватило, будут меняться с дежурившими ночью. Провели перекличку и убедились, что все на месте, а именно 93 человека, включая меня и принцессу. Дежурить будут по 10 человек. Нас, принцессы, определили в самый центр, расположив спальники вплотную друг к другу. На этом настояла принцесса, сказав, что ей так спокойнее. Когда в полной темноте, подсвечивая фонариками, мы легли спать, Миней спросила... «Антон, как ты думаешь, мы выберемся?» «Обязательно. Вероятнее всего, не все, но мы с тобой обязательно выберемся», — ответил я. Сон провалился моментально, как только закрыл глаза. Что не говоря, тело подростка не приспособлено к таким нагрузкам, и ему требуется больше отдыха, чем тренированным к таким нагрузкам солдатам. На удивление, ночь прошла спокойно, и как только стало светать, нас разбудили». Дежурный развели огонь в ельники и приготовили для всех горячие каши с кусочками мяса, а через 20 минут мы тронулись в дорогу. Принцесса связалась со вторым отрядом и выяснила, что за ночь у них пропало 6 человек, при этом никто не знает, как и почему. Никаких следов борьбы или похищения не обнаружили, они просто исчезли, оставив свои вещи, что говорило об их похищении, да и пропали они все с одного края. Я вел наш отряд довольно быстро, часто прислушиваясь к интуиции, которая неожиданно проснулась и стала подсказывать, какое направление выбрать, чтобы не попасть в тупик и не нарваться на большое скопление ловушек. Мои очки всевидения позволяли видеть все изменения магического фона, от луж я сразу держался подальше. К обеду уперлись в небольшую речушку метров десять шириной, но не очень глубокую. Раньше я бы не задумываясь сунулся в воду, но, памятуя болото, кишащее разными тварями, заходить в воду мне категорически не хотелось. Поэтому я решил свернуть направо и пройти по руслу в поисках возможности перебраться или мелководья, где будет прозрачная вода. Через час такое место нашлось, река делала поворот, разливаясь на большую площадь, а до середины течения лежало поваленное дерево, очень здоровое, чтобы не опасаться, что оно сломается». В любом случае первым меня не пустили, а вперед прошли медведи из моей охраны Перебрались мы быстро и без приключений, но уже у последнего солдата сработал защитный покров, который заставляли активировать всех От вспышки маны стало видно, что под водой скрывается змееподобный монстр, а потом мелководье быстро наполнилось множеством этих тварей «Нужно предупредить второй отряд, чтобы использовали магию земли. Пусть делают столбики, и по ним переходят брод», — сказала принцесса, доставая артефакт связи. Сразу связаться со вторым отрядом не удалось, а когда связь появилась, то мы услышали звуки боя. Минаи, на нас напали. Большой отряд солдат без опознавательных знаков. Охрана успела вовремя их заметить, и они вступили в бой. Все разбежались по лесу. Мы отступаем, сбившись с тропы». «Дальше идите одни, вешки не ставьте, иначе вас быстро найдут». «Повторяю, нас преследует несколько сотен бандитов или наемников. Хорошо вооружены, среди них почти все маги, уже больше половины отряда уничтожено». «После нашего разговора я уничтожу артефакты, вы сделайте то же самое». Проговорил аристократ, которому она его доверила, и связь оборвалась. «Что будем делать?» — спросила девушка, посмотрев на меня. «Нужно сделать ловушку. Для начала уберем поваленное дерево», – произнес я и, достав один из амулетов на кожаном шнурке, запустил два воздушных лезвия, перерубивших ствол в двух местах. Рухнув воду, дерево было сметено течением воды, после чего я использовал другой амулет, ударив по мелководью, подняв полосу брызг, под которой образовалась траншея в воде, добавив глубины около метра, куда быстро забралась пара змеевидных структур, видимых в магическом зрении. «Это надолго их не остановит. Нужно устроить им засаду», — сказал начальник охраны принцессы. «Полностью согласен. Расстояние со вторым отрядом небольшое. Если там несколько сотен бойцов, то они быстро разделаются с отставшими и продолжат преследование. Нужно разделиться и дать им бой», — поддержал его Олег. Принцесса посмотрела на меня, предоставив право решать мне. «Хорошо. Десять человек медведи и десять человек охраны принцессы. Я вам выдам очки, в которых видно ману, и это поможет вам избежать большей части магических аномалий. Очков у меня мало, поэтому поступим так», — сказал я и, достав очки, разломал их пополам, передав по одной линзу. «Используйте как монокль. Этого должно хватить, если потеряетесь или вам придется разделиться. Вы ждите три дня и вернетесь по следам обратно к месту падения дирижабля. К тому времени там должны быть русские отряды. «Внутрь за нами не вздумайте соваться, аномалии становятся все больше, и в этих очках разглядеть их не сможете». «Хороший план. Если выживем, обязательно им воспользуемся, но нам очки не нужны», произнес начальник охраны принцессы, протягивая их обратно. «Чтоб погеройствовать, решили?» «Приказ вам нанести как можно больший урон противнику при явной угрозе жизни, отступать и оттягивать за собой противника, затем скрытно покинуть поле боя и выйти к дирижаблю». Ни мне, ни принцессе не нужны вашей жизни, нам нужны ваша служба и четкое выполнение приказа. А приказ звучит однозначно, вы должны сделать все, чтобы выполнить его и при этом сохранить свои жизни. Приказа сдохнуть вам никто не дает, как поняли? Спылив, выговорил я. Мы подчиняемся принцессе Миней, возразил гвардеец. «Командующим операции спасения я официально объявляю барона Антона Абросимова. Все его приказы выполнять, как мои», — строго сказала Миней. «Равнясь! Смирно!» — рявкнул я, выпуская ауру настоящих передо мной солдат. От моего рыка сдрогнули все и сразу выровнялись, выполняя приказ. «Слушай мою команду! Отставить геройство!» Вы должны сделать все, чтобы выполнить приказ, а сдохнув, вы приказ не выполните. Поэтому проявите все свои знания, полученные за время вашего обучения и во время службы. Ваша задача не сдохнуть при всем этом. Ваше геройство тут нахрен никому не нужно. Выполнять приказ!» Рявкнул я, чуть не сорвав голос, но зато это подействовало на стоявших передо мной. «Есть выполнить приказ и не сдохнуть», — ответили стоявшие передо мной солдаты. Посмотрев на них, спокойным голосом добавил. «Вольно! Сформировать отряд прикрытия! На это пять минут, и выдвигаемся дальше!» Оставив солдат самих решать, кто будет прикрывать, а кто продолжит сопровождать нас, я направился к лесу, а принцесса пошла за мной. «Не знала, что ты так можешь», — тихо проговорила девушка, чтобы ее не услышали другие. «Как так?» «Жестко, как настоящий офицер». «И задачу-то им поставил непростую. Думаешь, они смогут ее выполнить?» «Главное, что я дал им шанс, а как они его используют, это уже их личное дело. Нам нужно идти, дальше будет сложнее и скорость упадет. Теперь еще и ловушки придется делать, но главное, что пока мы опережаем преследователей. Посмотрим, как пойдет дальше. Возможно, нам придется отделиться от основного отряда, оставив их в качестве наживки, а сами уйдем в другую сторону» сказал я, беря в руку клинок, размахнувшись, срубив мешавшую ветку. Оставив прикрытие, мы двинулись дальше, чуть поменяв направление, чтобы не облегчать жизнь преследователям. Привал сделали только через три часа, когда остановились у группы подозрительных аномалий. Путь преграждали несколько луж, часть из которых фанила маной, а значит, они смертельно опасны. Самое лучшее место для ловушки, которую я собирался использовать. Проложив путь, пока все отдыхали, наметил два места, где я их и заложу. Прикинув направление опасной участки, стал готовить хитрую ловушку. Один из амулетов автоматической стрельбы с заряженными бусинками разместил на дереве, точно высчитав направление, чтобы заряды летели в центр тропы. Завязал на активатор нити из магических жил, что имел с собой, и подготовил место для активации. Второй сюрприз расположил в стороне рядом с аномальной лужей, которая пожирала все, что в нее попадало. Перекусив вместе со всеми, провел отряд через аномалии, вернувшись, активировал ловушку. Заметить ее не должны, а когда отряд пройдет между аномалиями и втянется, то первый сработает как серия выстрелов, вынудив преследующих броситься в рассыпную, а подорвавшийся заряд в тылу дезориентирует их. От самих заклинаний большого урона не будет, а вот люди, по неосторожности ступившие в аномальные лужи, в лучшем случае лишатся ног, а вероятнее всего и жизней». Зато ловушка подаст сильный звуковой сигнал, известив нас, на каком расстоянии наши преследователи. Идти вперед становилось сложнее, так как часть леса стала самой аномалией. Уже попадалось несколько деревьев и кустов, насыщенных маной, и проверять, что они могут, я не собирался. В два часа сделали большой привал, чтобы пообедать, и тут услышали свист со стороны, где мы прошли. «Три часа отставания. Нас постепенно нагоняют, даже несмотря на то, что мы оставляли отряд сдержать преследователей. Нужно ускориться», — проговорил Олег, сидевший рядом со мной. «Ускориться не получится, мы и так идем с максимальной скоростью». «Тогда нужен еще один отряд, который оттянет на себя преследователей», — предложил начальник охраны принцессы. Предлагаю разделиться на три равные группы и оставить заслон, который будет отходить отдельно. Оставим ему все тяжелое вооружение, что облегчит нам путь. Оставим часть вещей с ними и отправимся каждой своей дорогой. Мы с принцессой пойдем вглубь аномалии, остальные завтра постепенно повернут вдоль нее, а еще через день в обратную сторону. Приемлемое предложение. Согласен, подтвердили оба негласных лидера. «Тогда остаются тут десять медведей и три телохранителя. Еще пять медведей и четырех телохранителей я отдаю в другие отряды. Со мной отправятся принцесса и с ней пять человек. Со мной четыре телохранителя и четыре медведя. Итого в нашем отряде будет тринадцать воинов, и мы с принцессой этого достаточно», — пояснил я свой план. «Линзы для видения маны будут?» — спросил один из моих телохранителей. «Конечно, у всех будет шанс выйти из этого леса, главное немного удачи, а теперь быстро заканчиваем привал и идем искать место для засады. Ну, где и разделимся», — ответил я, вставая. Мышцы уже ныли от нагрузки, хотя мы прошли не так и много, но идти первому очень тяжело, особенно когда каждый шаг может привести в ловушку. Через полкилометра нашел рощу с магическими деревьями с одной стороны и знакомыми уже хищными лужами с другой. «Лучшего места для засады и не придумаешь, поэтому оставили там большую часть боезапаса и не очень нужных вещей, после чего разделились на четыре отряда. Один останется прикрывать наш отход, а три разойдутся в разные стороны, запутывая следы. Примерно через километр на нас выскочило стадо оленей, только вместо рогов у них были змеи, и они сразу бросились на нас, вынудив активировать заклинание и открыть стрельбу». Хуже всего, что они напали на хвост нашей колонны и смогли рывком добраться дошедшего последним японца, которого покусали змеи, даже невзирая на магический покров, активированный им. Ему не хватило какой-то секунды добить раненого зверя, прежде чем он снес его своей головой в сторону. Яд подействовал очень быстро, даже не успели применить лечебный артефакт. Теперь настало на одного меньше, и это уже не радовало». Как бы мне не хотелось идти быстрее, приходилось внимательно осматривать окружающий пейзаж, стараясь понять, где может скрываться хищник или ловушка. Чем дальше углублялись в лес, тем больше становилось аномалий. Если раньше они встречались каждые 100 метров, затем 30, то теперь каждые 10 метров и приходилось идти змейкой, обходя их. К вечеру позади нас раздались звуки стрельбы и магических взрывов. Значит, наш заслон вступил в бой с противником. Разница между нами и преследователями состояла те же три часа. И это не так много, как мне хотелось. «Внимание! За нами следует стая хищников! Они могут напасть в любой момент! Держите заклинание, оружие наготове! Не провороньте нападение!» — приказал я, заметив мелькающие в магическом зрении тени позади нашего отряда. Внешне они походили на волков, только крупнее в два-три раза. Скорость, с которой они носились вокруг нас, была очень высокая, и это с учетом наличия вокруг множества аномалий. Буквально через сто метров они атаковали хвост нашей колонны. Несколько тварей бросились из кустов с разных сторон нашедшего последним гвардейца, но все были настороже и встретили атаку пулями и заклинаниями. Как я и ожидал, пули практически не причинили вреда тварям, а вот заклинания, особенно огненные, заставили их отступить, хотя и никого не убив. Никто не сходил с тропы, как я и приказывал, но развернулись в разные стороны через одного, поэтому последовавшая за первой атакой следующая не принесла нападавшим никакого результата. Нам их убить не удалось, но запах паленой шкуры и жалобные визги раздавались каждый раз, когда огненная стихия попадала по волкам-мутантам. Они отступили вглубь леса, а нам пришлось продолжить свое движение, только еще и отслеживая их перемещение. Если с ними не разобраться до ночи, то они нападут на нас, когда большая часть будет спать, и тогда отбиться от них уже не получится. Единственная мысль, которая ко мне пришла, так это найти убежище до наступления темноты». Еще было светло, но сумерки уже сгущались, а значит, через пару часов вокруг станет слишком темно. Решение пришло неожиданно, когда я увидел несколько мощных дубов, растущих рядом друг с другом. «Ночевать будем на деревьях, так и защищаться удобнее, и не каждый хищник сможет забраться на дерево, да и в тот момент он будет уязвим». Выбор остановил на четырех дубах, стоящих чуть отдаленно от основной дубовой рощи и с одной стороны упирающихся в несколько аномалий, расположенных кучно. Сначала развели небольшой костер и приготовили горячую еду, так как ночь придется провести без спальников, и хотя в аномальном лесу температура выше, чем в обычном, но все равно недостаточно, чтобы с комфортом спать на дереве. Забравшись, соорудили там несколько насестов с помощью срубленных ветвей, на которых и будем спать, а принцессе сделали небольшой настил, чтобы она могла спать с комфортом. Волки не нападали, но кружили поблизости, иногда появляясь в пределах видимости и проверяя, как мы на них реагируем. Нижние ветви, по которым можно подняться, срубили заранее, чтобы не облегчать задачу тварям. Привязав себя к дереву, мгновенно провалился в сон, как только закрыл глаза». Не знаю, сколько времени я проспал, но меня растолкал Микадо, охранявший мой сон. «Господин, проснитесь!» «Что случилось?» Открыв глаза, проговорил я и, нащупав очки, нацепил их на нос. «Нас нашли преследователи, они столкнулись с волками, и сейчас там идет драка», сказал телохранитель, указав на всполохи магических заклинаний. Тут уже раздались и звуки стрельбы, разбудив весь лагерь. «Нужно спасать принцессу и уходить в лес, пока мы прикроем вас!» проговорил Олег с соседнего дерева. «Хорошо, я оставлю вам последний монокль от очков, вы сможете догнать нас или увезти преследователей в сторону», сказал я, вынимая последнюю половинку линзы от очков. Все быстро спустились на землю и приготовились к последнему бою, ну а я, нацепив свой рюкзак, взял оружие в руку и приготовился к ночному забегу. Наш противник пошел на риск и продолжил преследование ночью. Хорошо, что они привлекли внимание волков, решивших прощупать их на прочность, и, судя по нескольким крикам, ночная атака на них была успешной. Оставив почти всех охранников, мы вчетвером бросились в ночной лес, который слабо освещала молодая луна, света от которой с трудом хватало на то, чтобы замечать стоящие деревья.